Глава третья. Объявляющий победу рок Терезиса. В городе шел фестиваль. Он охватил и площади, и скверы, где располагались скульптуры, и, конечно же, башню света. Веселились все. Даже новички-шаманы сновали из страны в сторону, таская за собой призванных духов огня, земли, воды и ветра. «Прямо сейчас будут выступать духи воды», все, кто хочет освежиться прохладной водичкой, пожалуйста, подходите и присоединяйтесь к нам. Выступление музыкантов через 10 минут. Таких талантливых исполнителей можно найти только в море. Улицы были заполнены музыкальными группами и танцорами, дополнявшими выступления друг друга. Бизнес торговцев просто процветал. В город вернулось много игроков, которые были рады распродать свои трофеи. Варен и Белот, вернувшись после долгого изнурительного путешествия, пожевывали сладкие стебельки. Они могли бы стать очень популярными на этом празднике, однако хотели просто расслабиться. И правда очень красиво. «О, нет, тебе это идет!» Две подруги не могли отказать в удовольствии пройтись по магазинам. Впрочем, Этим занимались не только Хварен и Белот. Другие игроки прогуливались тоже и частенько заходили в торговые лавки. Такие миленькие меховые ботиночки! А, а почему ты не купила такие же у Вида? Он ведь тоже мастерит обувь. Ну, я не хотела показаться ему шапоголиком. Площадь дома хварен составляла 120 квадратных метров. При этом у нее была огромная спальня с большим гардеробом, заставленным обувью. «Уни, а если бы Виит сказал тебе не покупать обувь, ты бы перестала?» Лицо хворен побледнело. Она совершенно не хотела всю свою оставшуюся жизнь носить только сандалии и кроссовки. «Ну, я буду делать так, как захочет Виит». «Что? В самом деле?» Да. А вместо туфелек я буду покупать кошельки и сумочки. Не правда ли, прекрасная ночь? Да, чудесная. Вот, попробуй. Я купила это специально для тебя. Нет, ты первый. Давай я тебя покормлю. Пыль и Мирон сидели на террасе возле башни Света, наслаждаясь огнями города и шепча друг другу ласковые слова. Вокруг сидело немало и других людей. Это место в море славилось своим прекрасным видом, так что сюда частенько приходили влюбленные парочки. Одиночки сюда не захаживали, так что всюду, куда доставал глаз, можно было увидеть сотни пар, сидящих под лунным светом. Редко когда можно было увидеть какого-нибудь скульптора, явно пришедшего сюда без подруги и занятого вырезанием цыпленка. Ой, что-то прохладно стало, Ночью земля становилась холодней, так что некоторые пары возвращались в город, а некоторые продолжали сидеть, укутавшись вдвоем одним плащом. Это придавало атмосфере еще больше романтичности. Также бывали случаи, когда пары прямо отсюда а, отправлялись на совместную охоту или навстречу приключениям. «Тебе не кажется, что здесь мы можем чувствовать себя моложе?» mm -hmm, «Да, что-то в этом есть». Это было довольно необычно, но временами на террасе появлялись и пожилые пары, которые присаживались на промежзлый грунт и сидели, приобняв друг дружку. Королевская дорога предоставляла возможность даже пожилым людям вновь почувствовать себя молодыми и сполна насладиться жизнью. «Продаем все, что угодно! Готовы к большому торгу?» «Подходите и смотрите!» Наш ассортимент морских товаров. Просмотр бесплатный. Здесь вы найдете некоторые вещи, связанные с заданиями и приключениями. Кроме того, в наличии некоторые редкие вещи, на которых вы сами сможете заработать деньги. Магазин Манаоя открыт, и мы рады видеть всех покупателей. За время морского путешествия Манаоя тоже немного поторговал с русалками и получил некоторые специальные предметы, как, например, кораллы, водоросли, жемчуг, рыбы-весы, которые он и продавал прямо сейчас. Поскольку Манаоя торговал в море с самого начала, у него было много постоянных клиентов. «Прошу прощения, а можете немного скинуть цену?» Игроки-девушки, которым приклянулись жемчужные украшения, пытались поторговаться. Однако Манауэ лишь покачал головой, не уступая ни медиака. «Нет, извините, я не могу. Количество товара и так ограничено». Но всего спустя пару секунд он лукаво на них смотрел и продолжал говорить. «Но так как сегодня акции, я скину два золотых». «Ура! Спасибо!» – довольные покупательницы спрашивали его вновь. «А когда будет новый завоз?» Точно не могу сказать. Э, Будьте тогда добры загляните на днях. Я планирую выставить на продажу немного оружия и доспехов. А можно вас дополнить, друзья? Конечно. Манаоя думал, что такие монементы наилучшие, ведь он мог наладить дружеские отношения с другими игроками. К нему выстраивались целые очереди, от новичков до высокоуровневых игроков. Редко у кого у какого торговца можно было увидеть такое столпотворение. Все деньги, которые зарабатывал Манаою, он вкладывал в дальнейшее развитие торговли и его магазинчика. «Добрый день! У вас уже есть группа?» Такой вопрос часто задавали Зефи, проходящие мимо девушки. На людной площади, где он сейчас находился, «Всегда было много одиноких девушек. У меня... Да, к сожалению, у меня есть группа». С нотками горечи в голосе отвечал Зефи. «Может быть, если у вас будет время немного позже, меня зовут Илайна». «Прошу прощения, но меня кое-кто ждет». Так или иначе, Зефи хорошо проводил время на фестивале. Улицы были просто битком забиты людьми. Жалел он только об одном, что с ним не было юрин, которая ему нравилась. Но, предположень... Но на предложение отправиться в совместное путешествие с помощью картинной телепортации она ему хладнокровно отказала. Тем не менее, Зефи, наплевав на свою гордость, все-таки решил отправить ей шепот. «Когда ты вернешься?» «У меня еще так много дел!» «Что насчет завтра? Ты будешь свободна?» Завтра я буду выполнять квесты с двумя подружками. А послезавтра, к сожалению, я буду занята рисованием. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А может, мы сможем увидеться на этой неделе? Ничего не могу обещать. «Так как у меня мало времени, если я буду свободна, я скажу тебе». После этого разговора она с ним так и не связалась. Очевидно, Юрин использовала свою картинную телепортацию для путешествия по северу, а затем поселила, посетила королевство Розенхайм, королевство Брент, а также другие большие и маленькие города центрального континента. Она рисовала на площадях и вместе со своими новыми друзьями выполняла простенькие поручения. Если бы Зефи попросили принести кому-нибудь игрушку или зуб ядовитой змеи, он бы просто рассмеялся. Юрин не бралась за задания намного выше уровнем, чем ее собственный. Однако Зефи тоже не мог поделиться с ней своими заданиями, поскольку брала их без ее участия. «Эх, без юрин даже на фестивале становится скучно», – пробормотал Зефи, наблюдая, как веселятся остальные люди. Он отдал ей свое сердце, и сейчас, лишенный возможности ее видеть, чувствовал себя просто скверно. «Кны-кны, когда же она вернется?» Помимо Зефи, еще один человек страдал от неразделенной любви. Петров – художник, написавший... Много известных картин. Отражение эльфа в ручье, разыс... рыскающие над землей злые духи, звезды в ночном небе, безумный молодой орк. Петров изобразил эти великолепные картины, используя теплые и приятные цветовые гаммы. И все они были либо шедеврами, либо выдающимися произведениями. Каждая из них могла рассказать свою историю, красочно передавая каждый объект персонажа. Его работы заслуженно вызывали зависть любого, даже самого первоклассного художника. Когда-то Петров показал свои картины Юрин. «А как то нарисовал это отражение эльфа?» «Ну, когда меня пригласили в деревню эльфов, то там была одна эльфийка, которая попросила меня изобразить ее портрет. Юрин восхищалась живописью эльфов, живущих свободной жизнью в мире деревьев и первозданной природы. Петров же считал, считался своим среди эльфов и фей. Посещая их деревни, он писал картины, часть которых он оставлял им, а часть забирал для своей собственной коллекции». Звезды в ночном небе очень красивые. Раньше я никогда не думала о том, чтобы нарисовать что-то подобное. Когда я был маленьким, я любил смотреть на звезды и мечтал перенести их на холст. Это очень непростая задача, но я получил много удовольствия, пытаясь нарисовать их. В общей сложности серия «Звездное небо» насчитывала 10 картин, изображающих ночное небо. Звезды – очень сложная система, изобразить которую можно было совершенно разными способами. Помимо этого, звезды объединялись в созвездия в виде монстров и животных. Серия включала в себя разные картины – маленький мальчик, любующийся звездным небом во время работы – на рисовом поле, юноша, который залез на дерево, растущее на холме, чтобы быть ближе к звездам, и молодой человек, который чинил что-то в сарае и поднял голову взглянуть на ночное небо, девушка, которая проснулась рано на рассвете, чтобы приготовить рисовую кашу для своей семьи, мечник, который долго тренировался в замке под ночным небосводом и присел перевести дух, Был даже вор, сидящий на карнизе дома и рассматривающий одно из созвездий. Даже самые маленькие картины Петрова не были сделаны небрежно. В одной из них был объем, в каждой из них был объем, смысл и индивидуальность. Глядя на них, насторяение Юрин становилось э, ярким и веселым. «Пожалуйста, не торопитесь, я нарисовал еще несколько». «А, у тебя есть еще?» «Да». Я не показал вам даже треть своих работ. Всякий раз, когда Юрина восхищалась его работой, Петров никак не мог прекратить болтать. Когда он слышал ее голос, то чувствовал, что уносится в облака. Он болтал обо всем подряд и даже о картинах, которые только планировал написать. Дзынь! Вы высоко оценили выдающееся художественное произведение, в результате чего ваше искусство увеличивается на 21. Вы получили опыт в рисовании, мудрость и знания увеличиваются на 2. Даже когда Петров просто рассказывал о чем-то, ее характеристика искусства начинала расти. У Петрова, в свою очередь, были собраны не только картины, которые он нарисовал сам, но и другие работы, полученные им в результате выполнения определенных заданий. Его навык рисования и правда был на две головы выше, чем у любого другого художника. Эта картина производит хорошее впечатление. Скажи, ты написал ее красками из магазина или сделал их сам? Некоторые я смешивал сам, а некоторые закупал в магазине, но, как правило, краски, которые я делаю дома, сохраняются свежими гораздо дольше и медленнее выгорают на солнце. После того, как Юрин посмотрела на картины дальних земель, она захотела там побывать. «О, у тебя хорошие способности в искусстве!» «Да, я много чего нарисовал, и эльфов, и духов, и людей. Вы будете первые, кто увидит мои картины». «А как ты смог добраться до них?» «Ну, если говорить о картинах с духами, то я использовал картинную телепортацию, чтобы переместиться к ним. Поначалу они избегали меня, ведь я человек. Но сейчас, как только видят меня, то постоянно просят нарисовать их портрет». С помощью картинной телепортации Петров мог путешествовать по миру, выполнять задания и даже быть своего рода посредником между людьми и другими существами. Раньше он никому не раскрывал своих секретов и даже наоборот пытался сохранить их в тайне, но Юрин, он рассказывал абсолютно всё. Я думала, что статус выдающегося произведения могут получить только скульпторы. Впервые слышу, что картины тоже могут удостоиваться этого звания. Художников и скульпторов постоянно сравнивают друг с другом. Когда речь заходит об искусстве, несмотря на то, что во время вояния между творцом и работой существует особая связь, но только на рисунке можно изобразить абсолютно всё. Картина может запечатлеть величественный восход солнца, непередаваемое сочетание цветов и красоту природы. Для художника нет ничего невозможного. Юрин стала любопытной, и она задала ещё один вопрос. «Петров, ты сделал так много замечательных работ, но я никогда не слышала о тебе, в гильдии художников». К примеру, в случае с Виидом его имя можно было услышать не только в гильдии скульпторов. Если вы игрок королевской дороги, то вы просто не смогли бы не слышать о нем. Однако, как ни странно, про Петрова никто не слышал. Он мог бы стать известным даже без выполнения множества заданий, а просто выставил свои картины на всеобщее обозрение». «Я не хочу лишнего шума, и когда я принимаю задание, я просто не говорю свое имя. Так что, когда задание подходит к концу, то я получаю относительно мало славы, поскольку делаю это анонимно. Но вот если бы я раскрыл свое имя, то мои картины давно стали бы известны по всему Версальскому континенту». Практически все время Петров скрывался в мире духов и был самым выдающимся художником – Каждая его работа была по-настоящему великолепной, но в большинстве случаев ее видели лишь духи и нимфы. «Но это же пустая трата времени! Ты и дальше собираешься рисовать, не выкладывая своего имени!» В ответ Петров смущенно засмеялся. «У меня остались кое-какие дела». «Какие?» «Ну, например, написать лучшую в мире картину», «Быть известным большое время», так что прямо сейчас моя цель – показать всем настоящую силу художников. А, а что ты тогда скажешь о скульпторе Вииде? Ему только на пользу идет известность его работ. Петров не знал, что Юрин – младшая сестра Виида. Так что честно ответил. «Я никогда не видел в нем своего конкурента. Рисование намного эффективнее, чем скульптурное дело». Сейчас Виит, наверное, считает, что купается в лучах славы, но если бы я решил раскрыть себя, то он бы был просто унижен. После этого Юрина исчезла, оставив после себя небольшое граффити на одной из стен замка Святого Георгия. Петров – идиот и тупица. Во время фестиваля Вит не тратил время попусту. Фестиваль – отличный способ продавать еду. Блюда, сделанные по такому особому случаю, продавались куда лучше. Кроме того, это была отличная возможность поднять свой навык готовки. Фестиваль э, прошел бы почем зря, если бы вид не смог наживиться на нем. На данный момент его текущее значение навыка готовки было на восьмом среднем уровне. При этом до девятого оставалось всего 4,3%. «Мне нужно побыстрее поднять навык готовки до продвинутого уровня». Даже на охоте людям необходимо было питаться по крайней мере трижды в день. Таким образом, приготовление пищи использовалось достаточно регулярно и было очень полезной способностью. Кроме того, с ростом навыка улучшались не только вкус пищи, но и росли характеристики. Житье, кузнечное дело, рыбалка, ваяние, владение мечом, накладывание бинтов – Виид развивал довольно широкий набор различных навыков. В целом, если бы ему удалось докачать готовку до продвинутого уровня, то в будущем он смог бы намного проще повышать свою близость с солдатами и НПС-жителями. Что удивительно, он мог сварить вкусный суп всего из двух анчоусов и трех креветок. Когда Виид возвращался из джикалаза, он поймал несколько кальмаров и сделал из них превосходный соус, с помощью которого получил возможность застряпать сразу несколько блюд со вкусом морепродуктов. Так что рано или поздно он твердо намеревался поднять готовку до продвинутого уровня. Свежие морепродукты! Кто хочет отведать вкус моря? Пожалуйста, подходите! Вит занялся приготовлением рыбы и других морепродуктов. В море было не так не... Не так-то и много игроков, формовышлявших рыбной ловлей. Так что при должной старовке вид мог обеспечить себе бесконкурентную торговлю. Кто за мясом кита, тунца или акулы, пожалуйста, становитесь вот сюда. Потому что оно скоро закончится. Но если вы не успеете, не переживайте. В меню еще много всяких вкусных блюд. Например, ломтики гигантского кальмара. Вид Эффективными взмахами меча нарезал китовое мясо, привлекая тем самым еще больше клиентов. У него была потрясающая способность сосредотачиваться на приготовлении пищи, устроив из этого целый спектакль. Чтобы мяса казалось больше, я должен нарезать его потоньше. Это позволит мне заработать еще больше денег. Метод приготовления пищи вида кардинально отличался от других поваров. Даже если это казалось просто кипением воды. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах ⁇ Книга в Ухе ⁇ Книга в Ухе ⁇ самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В то время, как у одних помоаров получалось 8 порций, Вит мог сделать 10. Кроме того, он использовал много недорогих овощей и понемногу распределял даже кости, головы и хвосты. У него было по-настоящему безосходное производство, но при этом, даже если бы он продавал остывшее блюдо, они все равно бы пользовались спросом. После охоты в локове Литвар и готовки на отряд из 20 человек, он мог справиться с подобной задачей как минимум в два раза быстрее, чем другой повар. О, «Выглядит потрясно!» А вы будете делать суши из акулы? А как на вкус? А, ваша еда поднимает характеристики? Люди, словно облака, сами по себе начали стягиваться к месту, где готовил Виид. Если мы закажем и то, и то, вкус будет просто фантастический. Ну хватит, у меня уже слюнки текут. Все кулинарные сцены виида во время морского путешествия были размещены в интернете. Видео и даже фотографии были хорошо отредактированы и должны были простимулировать аппетит игроков, чтобы заставить их вступить в настоящую борьбу за блюдо, приготовленное Виидом. «Как же мне научиться готовить настолько хорошо?» задавались вопросом начинающие повара, собравшиеся вокруг Виида, когда тот был занят приготовлением рыбного супа. Используйте только свежие ингредиенты и чистую воду, а также приправы, которые вы сделали собственными руками. Поскольку возле виида выстроилась целая очередь, он предлагал им в качестве альтернативы рисовую кашу или горячий бульон. Заказывая только одно из этих блюд, они могли обжечься, поскольку все продавалось в пылу с жару, а значит им приходилось заказывать фруктовый ликер, который в свою очередь шел только вместе с суши. Это был уже второй или даже третий раз, когда вид обводил их вокруг пальца. Предупреждаю всех тех, кто собрался заказать крабовый суп. В его состав входят крохотные моллюски. Для вашего сведения, в них содержится большое количество токсина, как, например, в рыбий фугу. Соответственно, после того, как вы его съедите, существует шанс летального исхода. Таким образом, суп продается только людям, у которых есть сопротивление к яду, и достаточно здоровья. Ответственность за свою жизнь несете только вы сами. Поскольку навык готовки у вида находился на восьмом среднем уровне, он мог предоставить на выбор своим клиентам широкий ассортимент качественных и вкусных блюд. Кроме того, разнообразие вносило и большое количество запасенных морепродуктов, пойманных им за время плавания в жиголаз. Цзинь! Навык готовки достиг «Девятого среднего уровня. Ваши блюда станут еще ароматнее». «О, итак, девятый уровень. Палатка Виида, где он готовил, была битком забита людьми. Для фестивалей такая ситуация была вполне обыденна, когда в ресторанах и тавернах многолюдно и негде присесть. Когда Вииду выпала свободная минутка в ожидании, пока сварится суп, он занимался вы... вырезанием скульптур». Людям нравилось занять чем-то свои глаза во время еды, ведь так впечатление от трапезы становилось еще приятнее. Панцири, клешни и другие вещи, которые оставались после приготовления еды, он пустил на создание большой скульптуры краба. «Мне три порции, пожалуйста. А вы можете сделать для нас комбинированное блюдо?» «Создание блюда, похожего на скульптуру». Крабовый суп наливался в крабовый панцирь, а в полости клешней закладывался жареный рис, что придавало блюду идеальное сочетание вкуса и оформления. Тем временем вокруг э, расходился настолько приятный аромат его блюд, что люди, не имея никакой возможности ему сопротивляться, выстраивались у палатки Вида, словно загипнотизированные. Авантюристы тоже пришли. Много кто из игроков видели на форумах, как готовит Виид, в том числе некоторые известные авантюристы. В целом на севере м прибыло немало путешественников, которые хотели исследовать его. У всех этих игроков были тугие кошельки, так что они легко расставались со своими деньгами, чтобы полакомиться блюдами Виида. На севере еще много неисследованных подземелий, о которых нам удалось собрать информацию. Авантюристы предлагали Вииду свои услуги. Не хотите ли вы отправиться вместе со мной в долину Паребек? Я люблю охоту и мечтаю попробовать себя в морском сражении. Когда вы были в море, то случайно не слышали о гробнице грама... графа Вальдеса? На данный момент только сильнейшие воины могут противостоять грозным монстрам, охраняющим вход в нее. Средний уровень всех обитателей около 400. Мы знаем, что Вит нит, Ним смог бы справиться и в одиночку с ними. Но объединившись, мы могли бы существенно повысить шансы на успех. Видео легендарных приключений Виида разошлись по всему интернету и были просмотрены миллионами людей. Телестанции, в свою очередь, существенно подняли свои рейтинги и получили неплохую прибыль. Предложения были самые разные, и даже, когда некоторые, и даже для Виида некоторые из них выглядели достаточно заманчиво, ведь на Севере собралось... Немало опытных авантюристов, которые знали о хороших охотничьих угодьях и заданиях. Некоторые даже пытались соблазнить его экипировкой и оружием. Ох, извините, но у меня сейчас много других дел. Иногда к нему подходили даже целые авторитетные группы, предлагая составить компанию в охоте. Однако сейчас вид не располагал достаточным количеством времени для принятия такого рода предложений. Сейчас его больше интересовало задание, связанное с «Бессмертным легионом». Среди людей, принюхавшихся к ароматам пищи, было два человека, которые, едва замесив Виида, бросились к нему – Мандал и его жена. Именно они э, попросили Виида сделать скульптуру стоимостью в один медяк, изображавшую их маленькую дочь, так что к палатке стало подтягиваться еще больше людей, интересующихся дальнейшим развитием событий. Виит, вы вернулись, проговорил мандал, схватив его за руку. Вит дружелюбно улыбнулся в ответ, поглядывая на огромную руку мандала в перчатке и его сияющее лицо. Конечно же, его подчеркнутая вежливость возникла сразу же после того, как он увидел на мандале сверкающие мифриловые ботинки. Да, здравствуйте! Мало того, что мифриловые сапоги было крайне тяжело достать, так еще и для них э, требовалась немалая сноровка для создания и кузнечные навыки. Изготовление оружия было куда проще, и даже самым высокоуровневым игрокам... Э, было совсем непросто э, заполучить подобный предмет. Другими словами, это была дорогая и редкая вещь, так что вид осторожно поинтересовался, что вы думаете о моей работе. Вид приложил все усилия, чтобы выполнить заказ мандала. И если в случае с другими подобными поручениями у него было право на ошибку, то эту работу он должен был выполнить, превзойдя самого себя. Мандал, не заставив себя ждать, поднял кверху большой палец. «Просто великолепно! Она превзошла все мои ожидания, даже несмотря на плату в один медяк. И я, правда, не знаю, сколько же вам пришлось приложить к ней усилий. Моей жене тоже очень-очень понравилось». Жена Мандала, дельфина, слегка склонила голову в знак согласия. «Вау! нежели это та самая пара, заказавшая скульптуру из зала искусств?» Практически все люди, стоявшие в очередь за супом, посещали зал искусств и знали об этой истории. Лорд Морре, создавший скульптуру по просьбе пары. Некоторые сомневались в истинности этой истории, но вот заказчики пришли лично отблагодарить Вида. «Если бы я заказал подобную работу у кого-то другого, то с меня взяли бы огромную сумму денег, но вы попросили всего один медяк и создали выдающееся произведение». «Но ведь я не передавала вам право на собственности на неё». «Это не имеет значения. Всё равно я не стал бы пытаться забрать её у вас». «Это хорошо, что вы заботитесь о нашем городе». «У неё очень много полезных эффектов для новичков». «Да, Мора – славный город, даже лачуги и ему к лицу». Несмотря на похвалу, Вит хотел сдвинуть разговор с мёртвой точки. «Хоть я и приложил все усилия, моей компетенции всё равно не хватило, чтобы создать культуру лучше, так что примите мои извинения». «Это не так, мы очень благодарны вам». «И простите, что заставил вас проделать такой долгий путь». Несмотря на извинения вида, в голове у него крутились совершенно другие мысли. Обычно, если вид принимал чей-то заказ, то оставлял готовую работу прямо заказчику, но в этом случае он не хотел расставаться со скульптурой. Кроме того, помимо всех положительных эффектов, она могла принести неплохой доход, будучи выставленной в зале искусств. Дельфина, добрая и милая девушка, очаровательно улыбнулась и сказала, «С тех пор, как мы переселились в Мору, с нами произошло много чего хорошего. Вот, взгляните на это!» Закончив говорить, дельфина передала виду небольшое яйцо, похожее на перепелиное. Взяв его в руки, вид сразу же решил проверить предмет, идентификация. «Дзынь! Ли... Яйцо? Феи! Прочность?» 10 из 10. Хрупкое яйцо. Шанс получить яйцо феи выпадает лишь раз в жизни. Если вы держите яйцо в тепле, из него выплопится младенец феи. Пол будет женским. Феи обладают большой близостью к природе. Большей близостью к природе, нежели эльфы. Ребенок будет воспринимать в качестве родителей первых, кого увидит после своего рождения. Кроме того, дитя будет слушаться своих родителей, которые могут сами выбрать ему имя, только в течение первых шести месяцев, поскольку феи быстро растут. В зависимости от среды обитания может измениться скорость роста феи и ее внешность. На основании этих различий также будут формироваться ее основные способности. ограничения. Яйцо не должно быть разбито. Если ребенок будет испытывать слишком много стресса, то он может принять решение уйти в мир фей. Если вы будете учить фею плохому, увеличится ваша дурная слава. С тех пор, как в замке был поставлен таинственный фонтан фей, каждую ночь было увидеть, можно увидеть этих прекрасных маленьких существ. Мандал и дельфина сдружились с ними, преподнося им подарки и давая еду, за что и получили это яйцо. Вит осторожно вернул яйцо хозяевам. «Такую вещь очень трудно получить, примите мои поздравления!» Количество игроков, которым посчастливилось получить яйцо феи, было меньше даже двух десятков, так что Вит не мог просто так взять и попросить отдать ему это яйцо в качестве благодарности за выполненный заказ. Естественно, мандалы и дельфины не могли бы в полной мере воспринимать маленькую фею как собственного ребенка, но они все равно стали бы о ней заботиться, что хоть немного, но все-таки поспособствовало бы излечению их душевных ран. Возможно, воспитание феи как своего ребенка – могло бы помочь решить их проблемы и в реальности. Затем Мандал запустил руку в карман и вытащил монетку. Вот, один медяк, согласно договору. На долю секунды лицо Вида посинело до такой степени, что ему даже захотелось избить Торида. «Спасибо, мы в расчете!» Подрагивающий рукой Вид забрал медную монетку. Поскольку за происходящим наблюдало множество пар глаз, Вид не мог э, поднимать вопрос дополнительной платы за работу, но и Мандал не собирался этим ограничиваться. Виит, у меня есть один предмет, который мог бы вам пригодиться. По правде говоря, он стоит как два небольших замка, но я буду счастлив, если вы его примете. Цзинь, объявляющий победу, Рок Теерезиса. Данный предмет принадлежит рыцарю Теерезису. Ком... Рог используется для командования армией. Услышав его звучание, боевой дух солдат повысится. Теерезис побывал во многих местах Версальского континента и благодаря этому рогу приводил своих воинов к славным победам. Ограничение лидерства 850 – Профессия ⁇ рыцарь. Уровень 400. Способность командовать как минимум 300 воинами во время сражения. Эффекты ⁇ Рок раскрывает истинную силу воинов, предоставляет возможность трижды за бой исцелить своих солдат. Слава ⁇ Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Плюс 600. При осаде города вы получаете дополнительные бонусы. Ваши солдаты не отступятся ни перед чем, в то время как противник утратит волю к сражению. Увеличивает количество опыта, Опыта, получаемого в результате э, победы, деморализует противника. Если рок использует не рыцарь, а лорд, то все эффекты увеличиваются на 20%. Виит сглоткнул. Этот предмет вызвал бы учащенное сердцебиение у любого рыцаря или дворянина. Подобные предметы были настолько редки, что на аукционах успешно продавались даже их подделки. Рок превосходно справлялся с задачей как повышения боевой эффективности солдат во время боя, так и помогал им быстрее набираться опыта. «То, что вы мне хотите дать, а, а мы ведь не договаривались о чем-то еще!» Мандал всем сердцем чувствовал, что должен дать виду еще что-то, иначе будет плохо себя чувствовать. Так что попытку отказа Вида он воспринял как излишнее проявление его скромности. «Я не могу поступить по-другому, пожалуйста, примите его». «Ну, если вы так хотите, то я просто не могу вам отказать», ответил Виид, сделав при этом хмурое лицо. Мандал, поняв, что собеседник все-таки не отказывает ему, протянул ему рог. «Дзынь, вы получили объявляющий победу рог Терезиса а знаете, когда у вас родится фея, я бесплатно пошью ей какую-нибудь одежду», – широко улыбнувшись, проговорил Виит. Он только что получил настоящее сокровище, так что был готов раскошелиться на пару малюсеньких платьиц, материалы для которых наверняка стоили бы совсем дешево. Вот почему необходимо по-дружески относиться к таким игрокам, как Мантл. Виида распирала от ощущения гордости за самого себя. Он был счастлив, словно воин, долго тренировавшийся и, наконец, сумевший разобраться с монстром, которого все никак не мог победить. Пейл, Мейрон и Хварен, сидевшие в ресторанчике неподалеку и видевшие всю эту картину, открыли для себя новую сторону Виида. В частности, они никогда не знали, что его лицо – может настолько исказиться от удовлетворения полученным предметом. Штаб-квартира гильдии Гермес. На этом, считаю, отчет по региону о голто завершенном. Заняв анабора смол, нам необходимо составить перечень всех поврежденных строений. Гильдия Гермес продемонстрировала превосходную эффективность своей армии. Все и без того знали, что ее чрезвычайная мощь находилась за гранью воображения. Сравнивая ее с другими силами Версальского континента, она, вне всяких сомнений, опережала любую другую гильдию, как минимум на голову. Один за другим в ее рядах появлялись новые тяжеловесы 400-го и выше уровня, становясь еще одним винтиком для машины, покоряющей все новые и новые земли. Не проходило и дня, чтобы сфера влияния гильдии Гермес не расширялась, и за дня в день ее желтые флаги водружались на замках поверженных врагов. Если бы хотел дать заявку на вступление гильдию Гермес, каковы основные требования? «А правда, что ваша гильдия сможет поднять под себя абсолютно всех?» В дверь гильдии Гермес постоянно стучали тысячи действительно сильных игроков, как минимум у двухсотных уровней. С самого утра в королевстве Хайвен выстраивались э, целые очереди игроков, жаждащих подать заявку наступлений. Остальным же, включая наемников и другие средние гильдии, ничего не оставалось, как пытаться усилить свою коалицию, созданную для противодействия гильдии Гермес. Другими словами, на текущий момент в королевстве Хевен были две основные силы – гильдия Гермес и та самая коалиция, именующая себя Анти-Гермес-Гильдией. Сотни небольших гильдий разделились по обе стороны баррикад, но всякий раз, когда Анти-Гермес-Гильдия посылала свои войска в атаку, она неименуемо проигрывала – Таким образом, вскоре должны были состояться главные сражения. Еще немного, и королевство Хейвен будет нашим. Лифей и остальные гильдии, э, лидеры гильдии э, проводили плановое совещание. Происходил непрерывный мониторинг и анализ текущей ситуации, а обо всех изменениях незамедлительно докладывалось штаб. Хоть Бадыри и считался главным лидером гильдии, он не хотел афишировать это. Кроме того, он видел себя только воином и был одержим охотой. Что с праэфинцией? Фрик, местный лорд, некий Гасван, неоднократно заявлял, что ненавидит нас, не так ли? Они отказались капитулировать и признать юрисдикцию гильдии Гермес. Какие ближайшие войска? В двух днях пути... «От Эперона э, располагается два подразделения и отряд разведчиков. Так уничтожьте их, пусть узнают, что такое страх. А когда они будут готовы пасть перед нами, скажите, что больше мы пленных не берем». Если тот или иной лорд сдавался на милость кильдии Гермес, то его людей, в том числе солдат, оставляли в живых. Если же он отказывался сложить оружие, все его войско стиралось с лица земли. Гильдия Гермес уничтожила все на своем пути, а нелояльных оживших игроков попросту выставляла из королевства Хевен. В качестве примера того, почему другие должны сдаться, было задействовано мощное оружие – страх. Не было бы преувеличением сказать, что интересы обычных игроков Гильдия Гермес ни во что не ставила. Осталось захватить только столицу. В столице располагался как сам король, так и вся его семья. Воины гильдии Гермес хотели раздавить королевство Хейвен своими бессобственными руками. При этом их совсем не заботили страдания других людей. Они давно готовились к этому, так что баланс сил, ожидаемо, был склонен в пользу гильдии Гермес. Здесь – в королевстве Хейвен они в полной мере продемонстрировали всю свою силу. При этом всех побед они добились не только благодаря численному превосходству, но и благодаря тщательно проработанному плану. Когда армия гильдии Гермес стала считаться сильнейшей в королевстве Хейвен, Лифей стал переживать еще больше. И не зря, ведь много кто в этом королевстве не хотел признавать власть его гильдии. Кроме того, в других королевствах Центрального континента хватало и других престижных гильдий, которые словно клещами держались за свои позиции. Усуглепляло ситуацию и то, что в связи с войной упала доходная часть их бюджета. А так как все основные игроки уже были распределены по должностям, существовала острая необходимость в проверенных кадрах. Однако и Гермес удалось внедрить своих агентам чуть ли не наполовину ключевых позиций в управлении антигермес гильдии, что позволяло им узнавать обо всех их планах и передвижениях. Две конкурирующие силы вели бесконечную гонку друг с другом за привлечение на свою сторону как можно большего количества игроков королевства – Помимо этого, после основания противоборствующей коалиции гильдии Гермес пришлось отказаться от некоторых захваченных территорий. К счастью для них, это не привело к, хоть к скольким ощутимым потерям. Таким образом, на текущий момент все бои, которые происходили на территории королевства Хейвен, шли согласно плану гильдии Гермес. Как вы видите, после того, как мы получим полный контроль над королевством Хейвен, мы должны провести коронацию. На каком этапе находится подготовка церемоний? Все идет гладко. Что касается города, мы захватим его в течение трех дней. Лифей думал, что еще немного, и королевство Хейвен будет у него в руках. Гильдии, которые знали о тайном заговоре, были заняты подготовкой к последнему сражению. Для того, чтобы взять столицу королевства, им нужен был всего один масштабный бой и полный разгром противника. И если гильдии Гермес удастся одержать верх в этом сражении, то противоборствующая коалиция попросту развалится, а гермесовцы получат огромную власть и влияние. Ни одна другая гильдия не, сравни... не могла сравниться с гильдией Гермес, которая за последнее время подмяла под себя огромное количество земель и увеличила численность своей армии. Еще один вопрос. Вит уже вернулся, так что мы должны решить, продолжить его поимку или же закрыть на него глаза, предложил один из лидеров э, гильдии Гермес. В настоящее время гильдия Гермес была самой влиятельной силой во всем королевской дороге. На Версальском континенте не было такого места, где бы не боялись и не завидовали гильдии Гермес. Однако, несмотря на то, что у гильдии Гермес был зуб на вида, сейчас у них не хватало других завод, о которых стоило переживать. Но так или иначе их честь была задета, а поражение в море они воспринимали как личное оскорбление. Мы не можем оставить этот вопрос на самотек. Со временем он может стать куда более опасной головной болью. Так что чем раньше мы его искореним, тем лучше. Мы должны показать, что можем легко избавиться от этого выскочки. Лидерам было что сказать по этому вопросу. Однако они оправдывали произошедшее тем, что стихией адмирала Дринпельда и его флота было море. Так что, высадившись на сушу, у них открылось много слабых мест, что и повлекло за собой большие потери. А когда гильдия Гермес отправила за Виидом сухопутное подразделение, то он уже смог скрыться. В результате гильдия не смогла продемонстрировать свою силу в нужном свете, и ее гордость была задета. «Мы должны поймать его! Мы должны показать всему Версальскому континенту, что Виид никакой не герой и не бог войны!» Таким образом, предложение было поддержано и принято. Что касается Бадырея, он никогда не рассказывал другим о своей личной неприязни к Вииду, хотя тот факт, что он послал Дринпельда и Гриффида убить Виида, как нельзя ясно подчеркивал его ненависть к лорду Море. Лифей задумчиво ходил вокруг стола, за которым проводилось совещание – Хорошо, хорошо. Тогда кому мы должны поручить это задание? В связи с захватом королевства Хейвен все элитные подразделения были заняты ведением боевых действий. Так что свободных воинов оставалось совсем немного. Но так или иначе, в отличие от джикалаза, сейчас они могли э, отрядить куда большее количество войск, чтобы поймать его. Как насчет Полана? Дринпельд, в отличие от рыцарей, не был столь силен. Кроме того, Лифей мог привлечь к этому заданию еще и рыцарей-одиночек. Полон же был рыцарем, внесшим значительный вклад в боевую мощь гильдии Гермес. Думаю, что Полона и его рыцарей можно... должно хватить. Да, это хорошая идея. Мы можем подкараулить его в регионе, который входит в сферу нашего влияния. Так что с этим не должно возникнуть особых сложностей. Поскольку нам придется снять рыцарей с передовой, лучше всего это сделать между осадами. Даже если он вновь захочет сбежать, наши парни перевернут небо и землю, но найдут его. Тем не менее, большинство лидеров склонялось к мысли, что поисковый отряд все-таки нужно усилить. Если мы и в этот раз ошибемся, будет совсем скверно. Лучше перестраховаться и послать отряд, у которого не будет проблем с веидом. Возможно, стоит усилить подразделение Полона еще и боевыми магами. Ну что ж, такой мощи хватит и для захвата целого замка. Полон и его подразделение совсем не считали, что им понадобится подкрепление. Однако в связи с последними событиями в Джагалазе ситуация требовала крайней осторожности. Полон, его отряд и еще семь боевых магов. Лифей отрядил на выполнение этого задания 200 рыцарей, 7 полноценных боевых магов и еще 130 начинающих волшебников. Для, количе... для такого количества людей вопрос поимки Виида становился достаточно простым. Но руководство гильдии и на этом не ограничилось. В дополнение к дивизии Полона ему было вверено командование еще одна тысяча... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Рейнджеров. ...это кажется перебором, но лучше уж так, чем потом жалеть. «Мы должны показать силу Гермес». Таким образом, Лифей отдал приказ Полону и его гвардии позаботиться о Вииде. «Согласно полученной нам информации, Виид должен отправиться на задание, связанное с бессмертным легионом. Лучше всего, если мы помешаем ему добиться успеха и поднять очередную шумиху». «А есть какие-то другие пожелания, помимо убийства Виида?» – уточнил Полон. Наша цель состоит в том, чтобы полностью уничтожить его. Если он будет со своими товарищами, убейте их всех. Вы можете делать все, что поспособствует его падению. Полон и раньше размышлял о возможности схватки с видом. Он ждал того момента, когда ему подвернется возможность прикончить этого заснавшегося выскочку. «Все понятно, я позабочусь о нем». И вот, как только подразделение было укомплектовано, Полон и его подчиненные выдвинулись. Когда войска империи Хейвен прибыли в Джаголаз, было уже слишком поздно. Его ландшафт сыграл с ними злую шутку. Никто и подумать не мог, что рельеф местности будет использован как на суше, так и на море. Так что сейчас первым делом они решили все тщательно разведать и собрать информацию о месте, где предположительно мог появиться ВИИД. Тем временем ночной фестиваль Моры был в самом разгаре. Повсюду горели фонари, а торговцы и не думали сворачивать свои лавки. ВИИД, которому удалось пустить в дело практически все ингредиенты из последних сил, из последних оставшихся приготовил суп для своих товарищей. Вторым блюдом были ребрышки балардов и летучих мышей, приготовленных на костре. Вот, поешьте немного. А еще у меня осталось немного ликера из джигалаза. С этими словами Вит вытащил несколько маленьких бутылочек с ликером, при этом даже не заикнувшись о стоимости каждой из них. Даже если бы его друзьям Пришлось голодать несколько дней, то стрипня вида не просто бы удалила их голод, но и подняла все бы характеристики минимум на 20, а то и 30 пунктов.